Глава седьмая. Они с Моти бежали, спотыкаясь до самой машины Макса. Не будь деревня такой сонной, шоссе таким пустынным, а Шелково таким далеким для пешехода, Юля бежала бы до самого своего дома. А так пришлось ждать у запертой машины, обмирая от страха из-за каждого шороха, вглядываясь в темноту, в которой то и дело мерещилась женщина в длинной белой рубахе. Юле казалось, что она несколько раз видела ее среди деревьев, подступавших к усадьбе и скрывавших ее от глаз того, кто смотрел с дороги, как она. Однако, стоило моргнуть и всмотреться, как видение исчезало. Время тянулось невыносимо медленно. Юля-тою дело поглядывала на экран смартфона, но часы показывали лишь на минуту больше, чем в прошлый раз, хотя, по ее ощущениям, прошло непростительно много времени. Наконец, спустя почти четверть часа, послышались шаги и голоса приближающихся ребят. Витя выглядел потрепанным и грязным, словно его валяли по полу, Макс просто злым. «Чего вы ушли?» — огрузнулся он, едва приблизившись. «Мы полчаса только вас там искали». Мотя заныла о том, что им стало страшно, а Юля промолчала. Даже не стала указывать на то, что прошло всего пятнадцать минут. Искать их полчаса они никак не могли. В конце концов, ей эти минуты тоже показались вечностью. А теперь хотелось одного. Убраться отсюда поскорее и больше никогда не возвращаться. Обратно в Шелково ехали молча и быстро. Юлю довезли только до Большого перекрестка на Центральном проспекте. Дальше Макс, Мотя и даже Битя направились в другую сторону. А петлять по проспекту никому не хотелось, хотя пробки уже рассосались. Но здесь Юля ходила постоянно, а потому ничего не боялась. Не смущало даже то, что магазины и забегаловки на ее пути уже закрылись, дорога почти опустела. А пешеходов встречалось заметно меньше, чем обычно, когда она возвращалась с работы на час раньше. Зато горели фонари. И знакомые вывески, шуршали шины, звучали голоса, проносились на огромной скорости редкие мотоциклисты. Жизнь пусть и притормозила до утра, но все равно окружала огнями, обволакивала шумами и успокаивала. Мама была дома. Но ее более позднее возвращение восприняла спокойно. Она никогда не била тревогу, если Юля задерживалась. У них дома действовал негласный комендантский час. Вернуться следовало не позднее одиннадцати, но мама и сама его частенько нарушала. Сейчас одиннадцатый час только начался, и мама еще гремела на кухне посудой, а по квартире разливался запах готовящейся впрок еды. Моментально раздразнивший и заставивший рот наполниться слюной, Семка уже поел, но еще не лег, а бегал по квартире в пижаме, катая на собранном из конструктора Лего космолете маленьких игрушечных человечков. У мамы на кухне работал телевизор, и она, должно быть, увлеклась каким-нибудь вечерним сериалом, пока готовила, а потому не заметила, что время отбоя для съемки миновало. Юля привалилась спиной к двери и выдохнула, улыбнувшись. «Обычный воскресный вечер. Обычная жизнь. Как хорошо. Если больше не слоняться в темноте по заброшенным усадьбам, со временем удастся забыть и пентаграмму, начерченную на полу, и оплывший воск, и шевеление в темноте, и жуткий смех» сопровождаемый пением. Последнее забыть будет труднее всего. Ведь остальному можно найти разумное объяснение. А этому Юля не знала, как. Она снова наелась на ночь. Мама жарила очень вкусные котлеты и сделала к ним не менее вкусное пюре. Мягкое, сливочное, кремовое. Юля заглотила первую порцию, даже не заметив, и попросила добавки. А потом пила чай с печеньем и совсем не испытывала угрызений совести. Надо же немного заесть пережитый в усадьбе стресс. К тому же она весь день почти ничего не ела. О поездке в усадьбу Юля, конечно, рассказывать не стала. А после ужина сразу пошла спать. Или, правильнее сказать, легла в постель, потому что еще не меньше часа потратила на сёрфинг по соцсетям под музыку в наушниках. В мессенджерах, где тусовались бывшие одноклассницы или нынешние сокурсницы, выставила статус «недоступно». А в общие чаты, в которых обсуждение убийства только нарастало, старалась просто не заходить. Она не понимала, В чем прелесть обсасывания этой темы? В конце концов, глаза начали болеть и слепаться, пришлось отложить телефон, проверив будильник и вытащить из ушей наушники. Но стоило сомкнуть веки и оказаться в тишине, как перед глазами снова встали обшарпанные коридоры, стены, изрезанные трещинами, темные глазницы окон и колышущиеся при ходьбе складки белой рубахи в пол. В ушах зазвучал звонкий смех, подхватываемый эхом, Юля раздраженно выдохнула и перевернулась на другой бок, устраиваясь поудобнее и гоня ненужные мысли из головы. Лучше она подумает о завтрашних лекциях или помечтает о том, как учёба закончится, и можно будет не разрываться между ней и работой. Тогда, наверное, появится время на личную жизнь. Надо бы всё-таки похудеть к следующему лету килограмма на три. А лучше на пять. Тогда можно будет купить то платье, что она видела в магазине рядом с работой. К нему туфли на высоком каблуке — и маленькую сумочку, чтобы носить через плечо. Она давно мечтает о маленькой сумочке, не предназначенной для ношения книг, тетради и рефератов. Можно будет подобрать туфли и сумочку в тон. Так будет красивее. И тогда, наконец, удастся забыть Сашку и встретить кого-то другого. На мыслях о ком-то другом в памяти всплыл образ Алексея или просто Лехи. Вот можно в следующий раз, если он конечно случится, все-таки сходить с ним на пиццу, кино или боулинг. Или все сразу. А потом, может быть, даже покататься на мотоцикле. Еле попыталась представить, как это будет, и картинка ей неожиданно понравилась. Она даже улыбнулась сквозь постепенно наваливающийся сон. В мечтах всегда было легко вести себя смело и уверенно. Она почти отключилась, утонув в легком, приятном, романтичном сюжете, как вдруг что-то снова разбудило ее. Юля и сама не поняла, что именно. Просто туманная дымка вокруг развеялась, и сознание вернулось, захотелось перевернуться. Неудачная поза, какой-то шум или кто-то тронул за плечо. Юля приоткрыла глаза и обвела комнату взглядом. Сквозь полупрозрачные занавески пробивался свет с улицы, поэтому видно было хорошо. «Нет, пусто». Она снова раздраженно вздохнула и потянулась к телефону. «Три часа ночи. Пять минут четвертого, если быть точной». Значит, все таки успела поспать. Может быть, приснилось что-то неприятное? Но теперь уже не вспомнить. Еще раз сменив позу, Юля устроила голову на подушке и натянула одеяло на голое плечо. Пора бы спать в чем то потеплее. До отопления далеко, а ночи становится холоднее. Кап, кап, кап. Приглушенный, равномерный потому очень раздражающий звук прокрался в уши. Может быть, от него она и проснулась? Странно. Когда засыпала, ничего не капало. Но мама могла вставать. Правда, Юля не могла придумать, зачем ей открывать на кухне кран посреди ночи. Кап, кап, кап. Вылезать из постели не хотелось. Категорически. Это мозг уже полностью проснулся, а тело все еще дремлет и с трудом ворочается. Если встать и пойти на кухню, весь сон окончательно слетит и быстро уснуть обратно не получится. Лучше игнорировать. Может быть... Усталость и хронически недосып возьмут свое. Кап, кап, кап. Мне, кстати, вспомнилась страшилка, которую летом начал рассказывать Макс. Да так и не рассказал, потому что Ирка перебила. Посмеялась. Интересно, чем же там на самом деле все кончилось? Что случилось с ушедшими на кухню? Почему кран так и продолжал капать? Кап, кап, кап. Мозг уже вовсю работал, и игнорировать звук никак не получалось. Казалось, вода капает не в раковину, а прямо на голову. Надежды на то, что едва заметный шум разбудит маму, и она решит проблему, не было. Их сёмка комната дальше. Там, скорее всего, и не слышно. А Юля спит прямо рядом с кухней. Кап, кап, кап. С тихим рычанием она сбросила с себя одеяло, резко села, свесив ноги с дивана, прошлепла босиком на кухню, растирая слепающиеся глаза и с трудом удерживая равновесие. Один раз даже не совсем удержала, зацепилась просоня плечом за дверной косяк и шепотом выругалась. Кап, кап, кап. Юля потянулась к вентилям, крутанула оба по часовой стрелке. Или попыталась крутануть, потому что ни один не двинулся с места, оба были закрыты до упора. Ну супер, значит, кран потек, и мне теперь это всю ночь слушать. Она машинально коснулась крана, желая убрать нависающую над раковиной каплю, как будто это могло помочь и все исправить. По спине пробежал неприятный холодок. Кран оказался совершенно сухим. Ничего с него не капало. Кап. Кап. Кап. Воды нет, а звук есть. Как такое возможно? Юля окончательно проснулась, глядя на раковину в ночном полумраке. Может быть, звук идет из трубы? Она наклонилась ухом к сливному отверстию, но равномерная кап-кап тут же исчезла окончательно. Фигня какая-то! Пробормотала Юля, продолжая стоять у раковины и ждать, непонятно чего. Возвращение капания? Какого-то объяснения? и все еще было не по себе, но тоненький голос внутри уже пытался убедить, что звук был частью сна, и исчез, как только она окончательно проснулась. Очень глупое объяснение. Разумная часть Юли это понимала. На границе сна и яви еще можно перепутать одно с другим, но не тогда, когда уже встала и пошла. Не лунатик же она, чтобы ходить до конца не просыпаясь. Время шло. Босые ноги на холодном полу мерзли. Было тихо. Юля еще раз потрогала кран, потом вентили. Зачем-то открутила один и закрутила обратно. Пара капель после этого упали, но кап-кап не вернулась. Она зябко потерла ладонями голые плечи, повернулась, шагнула к выходу и остановилась на пороге кухни, почувствовав, как затылок холодеет, а по спине как будто кто-то скребется, требуя обернуться. Но обернуться было страшно, потому что там, у окна, что-то стояло, что-то темное, лишнее, то, чего не должно быть у задёрнутой на ночь шторы. Она увидела его мельком, краем глаза, даже не сразу осознала, а теперь поняла. Оно было похоже на очертание человека». «Но там ведь никого не может быть!» Рука моментально коснулась выключателя, и кухню залил яркий слепящий свет. Юля обернулась, отскакивая назад почти за порог кухни, словно готовясь бежать, но не потребовалось. У окна никого не оказалось. Она шумно выдохнула, прижимая ладони к лицу. дура! Зачем? Зачем потащилась сегодня в эту усадьбу, чтобы теперь тихонько сходить с ума от всяких видений?» «Это в кино за тобой может увязаться призрак, невинно убиенный, а в жизни ты просто превращаешься в безумную истеричку!» Безумной истеричкой Юле становиться не хотелось. Но она все таки не удержалась и при горящем свете решила убедиться, что из-за шторы никого нет, хотя это было и так видно. Если бы там кто-то прятался, ткань топорщилась бы. Подойдя к окну, она тихо ойкнула, снова отскочив назад, когда нога угодила во что-то мокрое и очень холодное. Колючий морозный комок снова прокатился по спине. На полу обнаружилась лужица воды, непонятно откуда взявшейся. С потолка точно ничего не капало, батарея находилась далековато, холодильник тоже, так что никто из них протечь не мог. А вода была мокрая, холодная и очень-очень реальная.